William King. Горичин Макарий. Поганки, покупайте вкусные поганки, поганки. Макарий уже охрип от крика. Он сунул лоток под нос Мигбую, привалившемуся к стене форта, и потряс им, чтобы запах товара трёгневной давности достиг ноздрей орка. Мунти, его ручной сквик, заскользил в стороны в сторону, пытаясь удержаться на трясущейся поверхности лотка. Поганки, хозяин, восхитительно свежие поганки, собранные на рассвете, крупные и сочные. Всего лишь один жуб за такой нежный и вкусный кусочек. Но план Макария был обречён на провал. Запах грибов утонул в клубах дыма курительной трубки Макбоя. Урк посмотрел на Гречнена сверху вниз. Вот это Макаринина видел больше всего. Ненавидел этот намёк на свой маленький рост и слабость. Урк хмыкнул. Звук напомнил холостой выстрел боевого фургона. По крайней мере, не похоже было, что это торка хоть до его ушей. Макари ценил такие мелочи. "Не пойдут", ответил Микбуй, поправляя патронташ. Макари прикинул, не там ли ворк прячет свой запас зубов. Большие перни стали сообразительные. Приходя на рынок, они уже не оставляли свои кошельки там, где до них могли добраться ловкие пальцы гретчина. Теперь они хранили зубы ближе к телу.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 «Это все его родственничество! Не хотел бы я лишать его завтрака!» Маккари прикинул, а не смеется ли над ним этот долговязый Микбой в странных очках-консервах и цилиндре с перьями. Возможно, он не такой тупой, как кажется. Микбои, вообще говоря, были поумнее среднего орка. Но, по мнению Маккари, это все равно, что быть поумнее среднего кирпича. Так да как насчёт этого красавца, крепче-това чернотрузеля, самого любимого у микбоев из тех, что строют горгантов? Интеллектуально. Я как-то помогал строить горгантов, и шапарны сказали, что не стаю бы я чернотрузель, даже если бы он лежал на куче склепов. Думаю, ты пытаешься меня возвысить. И рассведу тупой пёс, пробормотал Макарий. Что ты там сказал? Раз в году Новый лес, хозяин. Просто подумал вслух о том месте, где нашел этот первоклассный экземпляр. Полосатый вырверот, уже слегка разжеванный, чтобы легче переваривался. В какой-то момент Макаре показалось, что Мигбой все-таки заинтересовался и купит жеванный кусок гриба, который Макаре подобрал утром на дороге. Мигбой прищурился. «А, я его узнал», — наконец сказал Орк. «Это ж вырверот, что я ел утром. Такая дрянь. Пришлось его выпрынуть». Не, не можешь быть хозяин. Сам собирал сегодня ранним утром, когда первые лучи солнца только коснулись чудесного леса за Арктауном. За Арктауном пустыня, ты прилы что раз волк. Не помню там никакого леса. Урк подозрительно сощурился. Похоже, дело шло к откручиванию ушей. Макаре пришлось быстро соображать.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 Мигбой вежливо коснулся пальцами края цилиндра. Макарий развернулся, чтобы сбежать, и тут же пожалел об этом. Перед ним стоял Лансик, самый превозглашённый босс рынка, и двое его вышибалы: большой Ари и маленький Ари. "Доброе утро, Макарий", приветливо произнёс Лансик. Голос у него был неожиданно низким для гречина, из звучал почти паурычьи. По Это придавало авторитета его курносой морде. "А ты не хороший парень, чтоб ты знал". Макари не обманывал внешне витулансика, одетого как преуспевающий торговец. Бугры мускулов и весьма плотное телосложение выдавали в нём бандита, одного из тех, кто оббирали торговцев гречменов на рыночной площади. И Макари не выплатил долю. Плохая неделя, босс, заявил Макари. Жирный глуп обчистил мою грибную поляну и собрал всё самое лучшее. Бесполезная скотина, ещё и сожрала их все там. Надеюсь, что его сейчас тошнит, как пьяного орка.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 Ари придётся немного поудалять твой. Маленький Ари пощёлкал зубными клещами у Макари под носом, пока большой Ари держал его. Лансек отпустил Мунти обратно на лоток. Проходящий мимо орк захохотал, видя такие горячие отношения между гретчинами. Гретчины под обострастно захихикали в ответ. Но как только большой гов прошёл мимо, все гретчины плюнули ему вслед. Большой Ари, приставив к голове кулаки и выставив указательные пальцы, замычал и сделал вид, что роют землю ногой. Гоф услышал это и обернулся. «Что это такое?» Большой Ари тут же притворился, что почесывает голову, а остальные гречины сделали невозмутимые лица. Но как только Гоф двинулся обратно в их сторону, гречины рванули в толпу. При этом Макари оступился и рассыпал весь свой лоток. Он успел подхватить только Монти, а Гоф уже был близко. Но тут Торк поскользнулся на рассыпанных грибах, и Макарий не преминул воспользоваться шансом и шмыгнул в толпу. "Да ночью! Да ночью до сюда, Макарий, крик Лансега. Не забудь!" Макарий оглянулся и успел увидеть безжалостную морду Гритчина, но затем ему пришлось собраться, чтобы увернуться от Гоффа. Макарий проскочил под животом ездового Брута и нырнул в будку сапожника, задёрнув за собой занавеску.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 Одолжи десятку, попросил Макарий. Сапожник тут же прекратил смех. Взгляд его стал холодным и расчётливым. Не могу, только что уплатил налоги. Вышибалы Лансега были тут. Я им тоже задолжал. Они мне жобы повыдирают, если я не заплачу, уныло проговорил Макарий. Отчаяние в его голосе так разволновало Монти, что хвост сквига заходил из стороны в сторону. Извини, дружище,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 Точно. Ладно, вот тебе тогда благодарность, сказал Макарий, и несмотря на то, что сапужник был в общем-то прав, во все усы слышание закричал. Последний раз я одалживаю тебе деньги. Но, но ты никогда, запротестовал Тургури. Но торговец с грибами уже задёрнул занавес снаружи и сквозь толпу орков встретился взглядом с большим гоффом. Макарий резво пригнулся и проскочил под ногами щитаносцев военного вождя змеекусов. Щитаны сбили с шага, чуть не скинув своего хозяина со щита. Ой, что же за делать? заорал один из них, стараясь устоять на ногах. Но Макарий, проскочив мимо Гретчина, несущего опахало для вождя, уже ищщ. Напоследок он рискнул бросить быстрый взгляд назад и увидел, как Вожь старается устоять на щите, словно сёрфер на трудной волне, пока носильщики отчаянно пытаются выровнять щит. Змея, обернувшаяся вокруг шеи змеикуса, обеспокоенно зашипела. Сердце Макарию упало, когда он увидел, что большой гоф не упустил его и даже бросился в погоню. Макарий удвоил свои усилия, ему совсем не улыбалось быть пойманным этим мстительным орком. Он бросился на утёк, не обращая внимания на вопль змеикусов за спиной. Дурные вести распространились по рынку быстрее Макарии. Всё сообщество торговцев гречинов уже похоже было на слышано о его проблемах. Когда он добрался до ларька с горячими сквигами Фердука и начал рассказывать анекдот про двух орков и флягу сквигового жира, окошко ларька захлопнулось прямо перед его носом. Хунгура, продавец сувениров, когда Макари попросил денег, стал кидать в него резными модельками горгантов, крича, что нужно сначала возвращать старые долги, прежде чем делать новые. Макарий попытался собрать разбросанные статуэтки в надежде продать их, но обнаружил, что Большой Гоф опять его нашел. Макарий снова был вынужден бежать. Грандари, горбатый кукольник, прочитал ему лекцию о врожденной бережливости гречменов, подкрепляя свои слова движениями старой деревянной куклы орка, выпучившей императора колбасой по голове. Макарий в негодовании вылетел из шатра, позвав кукольника старым жмотом. Зрители полтора десятка орков зааплодировали. Последний раз я прошёл в долг прилюдно подумал Макарий. Выскочив на свет полуденного солнца, Макарий замер и предался своей любимой фантазии. Он орк, самый большой орк во вселенной. Не маленький и жалкий гречен Макарий, получающий пинки от всяких каждого. Он, Макарий, вырвиселезёнку, самый жестокий и крутой орк из когда-либо живших на свете. Он представил себя за штурвалом Горганта, топчущего таких как Лансик, расстреливающего Ари и Ари из Пушкина в животе, отрезающего уши большому Гоффу за его наглость. В тот самый блаженный миг, когда он выпрямил спину и расправил плечи, стоя перед толпой своих бойцов, реальность нанесла ему удар в лицо железной степою дёргающейся бионической ноги, которую тащил пробегающий мимо Пейнбой.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 И похоже, ему придётся встретиться с маленьким Ари и отдать свои зубы. Надежды не было. Он опустил взгляд на Монти. Сквиг смотрел на него большими грустными глазами. Макари ласково погладил его. Извини, дружище, или ты, или я, произнёс он. Ручные Сквиги на продажу! Расходятся быстро, остался последний! кричал Макари.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 Морда Кровавого Топора побледнела от ярости за нанесённую его клану обиду. "6", тут же ответил Лон. "7", поднял ставку Макбой. "Я не забываю говорить, Шэр, когда ставишь прессос меня, Кровавый Топор. 10, Шэр!" взревел разъярённый топор. Ещё кто-то выкрикнул 12, и вскоре толпа ревела, поднимая ставки. Макари пощекотал Монти животик, и Сквик показал свой любимый трюк.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 Но ему сразу стало легче, когда Микбой начал скрупулёзно отсчитывать жобы. Макари позволил себе облегчённо выдохнуть. Этих денег было достаточно, чтобы выплатить долг Лансигу и его банде, а также закупить новую партию поганок. А возможно, даже заняться торговлей за сахарным сквиговым мясом. "Вашим, да, вашим", Микбой медленно отсчитывал жобы.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 Ори упёрся ногой ему в грудь и стал тянуть. Макария ощутил во рту кровь. Давление на зуб становилось невыносимым. Он хотел закричать, но его голова была повернута под таким углом, что он стал захлёбываться слюной. Макарий поперхнулся и попытался отстраниться от ужасной боли. И когда зуб вышел, Макарий даже почувствовал краткое облегчение. Затем кровь хлынула ему в рот и начала страшно болеть десна. Осталось ещё 13. Преберметал маленький Ари, снова засовывая клещи ему в рот. Знаешь, я всегда мечтал стать поинбоем. Один раз даже помогал Докумер за дрыху. Мучения усиливались, когда Ари увеличивал давление. Макари верещал и брыкался, но ничего не мог сделать против силы большого Ари. Осталось ещё 13, думал он, но чувствовал, что от боли и страха сойдёт с ума гораздо раньше. Неожиданно он услышал вопль маленького Ари.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 Макарий свернулся в клубок, прижал голову к груди и обхватил её руками, пытаясь защитить самые уязвимые места. Но пинка, которого он ждал, так и не последовало. Макарий посмотрел вверх на Гофа. Тот уронил ему в руку жгут. "Дожен тебе запаганку со съе утром. Гонялся за тобой весь день. Хотел узнать, сможешь достать ещё таких". "А какая она была?" спросил Макарий, всё ещё не веря, что обойдётся без пинка. Ну, паско, у нас пане нает, парашват и вормирод. Только как бы это раздавленный. А, этот, новый сорт, давленный ворвирод. Так, сможешь достаточно со. Макари чувствовал, как во рту силу нас смешивается с кровью. Похоже, что дела скоро пойдут на лад. Нет проблем, сказал он. Приходи завтра. В Нарее его дожидался Монти. Он уже успел сбежать от своего нового хозяина. Но Маккари в общем-то и подозревал, что так оно и будет.